Глава 36. Папки и отчёты вылетали из шуфлят, как бумажные самолётики из окна. Я не церемонилась, когда обыскивала стол Марка. Половина бумаг были мне непонятны. Китайские грамоты, в которых разберётся лишь матёрый юрист, не модельер, большая часть не представляла никакой ценности и датировались ещё прошлым годом. Я стервенела, разбрасывалась ими, работая одной рукой, как двумя, и порой и вовсе не замечая, что написано на бланках. «Увидев Глена Свенсона в газете и заподозрив Марка в связи с Мэтью, я отговаривала себя, искала малейшие предлоги снять с него эти подозрения. Мы ведь собирались пожениться через три недели. Он не мог быть тем человеком, с которым мой подставной брат шептался по телефону, обсуждал моё детство и хотел запустить руку в карман моей семьи. Мог ли Марк подстроить наше знакомство? Дела в Эбердин и Лафит стали совсем плохи». Как сказал Грег, с год назад уволили первых сотрудников, чтобы хоть как-то сохранить бюджет. За месяцы до нашей встречи Марк пытался справиться с финансовыми проблемами сам, а когда не вышло. Нашёл меня? Самый лёгкий способ разбогатеть – жениться на дочери одного из богатейших людей Балтимора. Подошёл ко мне на благотворительном вечере, притворился по уши влюблённым и заставил влюбиться в него. Марк продумал всё, кроме одного. Роджер Лодердейл так просто не расставался с тем, что было дорого его сердцу. И если со мной он готов был расстаться, то с деньгами нет. Брачный договор нарушил все планы Марка, потому он так и вспылил в тот день, что чуть не исчез из моей жизни. В тот момент в нём созрел новый план? Вернуть в жизнь моей семьи человека, как две капли похожего на Джонатана? Ведь Мэтью Дажути жути напоминал моего брата, только волшебные исчезновения и появление ожога на груди не вписывались в эту теорию. Марк использовал меня. На смену обиде пришла сокрушительная ярость. Мне захотелось разломать что-нибудь, схватить рабочий телефон и размажить об стену, впечатать кроссовок в стеклянный столик около кожаного дивана, проделать с этим кабинетом всё то, что Марк проделал со мной, уничтожить, сломить, растоптать. Слёзы выступили на глазах, и теперь я и вовсе не видела, что делаю, зато слышала. И знакомый голос внезапно сказал, «Не знаю, что ты здесь ищешь, но ничего не найдёшь». Я быстро заморгала, чтобы прогнать слезинки с ресниц. И когда влага рассеялась, Я увидела в дверях кабинета Марка, спокойного и осторожного, но готового к любому развитию событий, расчётливый леопард в схватке с Газелью. Но мне некуда было бежать. Что с твоей рукой и с твоим лицом? Меня удивила забота, с которой Марк смотрел моё ранение. Я часть его плана по спасению компании, и он не должен испытывать такие чувства ко мне. «Тебе больно?» «Как будто тебя это волнует». «Волнует, Сара, ты меня волнуешь, и всегда волновала». Он сделал шаг вперёд, но мне некуда отступать. Стол – последняя баррикада, за которой можно спрятаться от хищника. Хватит, Марк. Резко оборвала я его плохую игру. Узнав правду, я заметила, что до голливудского актёра ему далеко, и он много фальшивит. Я догадалась. Обо всём. Можешь больше не притворяться влюблённым, заботливым. Я не притворяюсь. Хватит. Ты притворялся каждую минуту последние полгода. Наша встреча, наша любовь, наша свадьба – всё ведь это игра, да, Марк? Моя игра тоже оставляла желать лучшего. Я так хотел оказаться сильной, но голос меня предал и дрогнул на его имени. Браво, дорогой Марк. Он всё ещё старался не испортить эту роль. Стыдливо опустил глаза, словно сожалел о том, что сделал со мной. Словно у него была совесть и сердце. Словно он бы с радостью отмотал плёнку назад и переснял кадры, изменив сценарий. «Поначалу да», – тихо сказал он. «Не стану тебе врать, я хотел тебя использовать. Мне были нужны деньги на...» «Я уже знаю. Чтобы спасти компанию? Господи, Марк! Послушай же». Ещё шаг ко мне, но один мой свирепый взгляд пригвоздил его к месту. «Не знаю, как ты узнала о банкротстве компании, но да, так всё и было. Я хотела решить свои проблемы деньгами твоего отца, но чем дальше всё заходило, тем сильнее я в тебя влюблялся. По-настоящему». Щенячьи глазёнки умоляюще вторгались в мою душу, но я не верила ни им, ни ладно скроенным словам, Я так разозлилась, что схватила бронзовую статуэтку глобуса и швырнула прямо в Марка. Тот удачно увернулся, и маленькая планета угодила в стеклянную перегородку. Послышался треск. Так рассыпалось стекло, и моя душа. Думала, Марк разозлится, накинется на меня и ударит. Но он лишь поверженно выставил руки вперёд и с опаской глянул на свой стол. Что ещё может полететь в него? Можешь швыряться в меня хоть компьютером или камнями, но я не вру. сказал он, и если бы не обстоятельства, то я могла бы поверить. Раньше. Я правда влюбился в тебя, Сара. Поэтому и не ушёл, когда твой отец заставил подписать брачный договор. Я не получал ни цента твоих денег, но всё равно хотел на тебе жениться, потому что люблю. Из груди почти вырвался стон, потому что мне хотелось в это верить. Что стоило Марку расторгнуть помолвку, раз до денег Лодердейлов ему не добраться? Уйти, придумать новый план, а хмурить ещё какую-нибудь глупышку?» «Но после такого обмана разве можно верить человеку на слово?» «Нет, ты не ушёл», – злобно предложила я свою теорию, «потому что придумал новый план. Подговорил Мэтью представиться моим братом, поработал над легендой и собирался разделить полученное наследство поровну. Так ведь?» Марк молчал, но иногда слова совсем не нужны. В глазах факелы пылающей агонии. Марк сожалел о сделанном. «Такое не сыграешь настолько правдоподобно и искренне. Но за сожаление не прощают». «Раскаяние убийц не влияет на приговор. Раскаяние Марка не влияло на мои чувства. Я ненавидела его и собиралась при первой же возможности отправить в тюрьму. Я ведь столько рассказывала тебе о своём детстве. О нашем с Джонатаном детстве. Мамины воспоминания, все эти истории. Ты использовал их против моей семьи. Заставил поверить в то, что он не пропал, что он жив и вернулся домой. Тут я не выдержала и сквозь слёзы закричала. «Да кем надо быть, чтобы пойти на такое? Ублюдком!" кивнул Марк, «жалким животным». Он даже не оправдывался, и от этого становилось ещё тяжелее обвинять его. Но меня словно завели к ключикам, как игрушку, и я уже не смогла бы остановиться, пока не остановится маховик. Я должна была раньше понять. То, как вы быстро спелись, стали закадычными друзьями, вы просто скрывали свою тайну у всех на виду. Только я одного не могу понять. «Ладно, он», У Мэтью непростая жизнь, он связался с азартными играми и неправильными людьми, влез в долги. Но ты! У тебя было всё. Почему не попросил родителей помочь? Сейчас это не важно. Важно то, что я не хочу тебя терять. Я засмеялась. Истерический смех сквозь слёзы так гогочут гиены. Я не удержалась, схватила со стола беспроводную мышку от ноутбука и запустила в полёт. Но уже не в марка, а в сторону книжных стеллажей. Марка даже не думал огорчаться, что его интерьер подпортила сумасшедшая калека. «Хватит кормить меня этими байками!» – закричала я. «Тебе плевать на меня! Надо было думать об этом до того, как придумывать эту аферу с Мэтью Девином!» Марк осмелился не просто сделать шаг мне навстречу. Он замер по другую сторону стола, и от его вопрошающих глаз уже было не забаррикадироваться. Я чувствовала, как он хотел бы кинуться ко мне через стол, но не чтобы ударить и безвредить или схватить, а чтобы обнять. И какая-то часть меня хотела ответить ему нежностью, но мой разум всегда возобладал над чувствами. «Да, я пошёл на это, Сара. Но все совершают ошибки», – взмолился он. «Я совершил то, за что себя ненавижу. И теперь, когда знаю, что потеряю тебя, готов отказаться от этих денег и от компании, к чёрту её». Я даже подскочила от неожиданности, когда Марк подхватил суккулент единственного живого обитателя кабинета и отправил в полёт на другой конец комнаты. «Мне не нужна большая эта компания». За растением последовал Степлер. «Не нужны власть, богатство!» Третьим рейсом полетел кубик из стекла с переливающимися разными цветами гранями. «Мне нужна ты, слышишь?» С чувством выпалил он мне прямо в лицо. «Я объявлю себя банкротом, как-нибудь разберусь с долгами, начну всё заново. И я помогу поймать Мэтта, ты мне веришь?» Я не знала, что думать, что делать. С недоверием разглядывала мужчину, которого любила когда-то, и который был согласен на всё, чтобы вернуть эту любовь. Я билась в истерике. Он в отчаянии. «Я докажу!» Он достал мобильник из кармана и понажимал что-то на экране. «Я сейчас же позвоню ему и назначу встречу. За деньгами в банк с твоим отцом они должны отправиться только завтра, так что твоя семья не пострадает. Минутку». В тишине пустого офиса даже я расслышала, как механический голос сказал. «Абонент временно недоступен». «Странно», – удивился Марк и набрал Мэтью снова. «Мы вызовем полицию, Сара». «Я пойду как свидетель, так что всё будет хорошо». «Мне стало жаль Марка. Я успела успокоиться и теперь здраво видела своего жениха. Он напоминал пойманную рыбку, что бьётся хвостом о землю, но ей не добраться до воды. Он верил, что поможет посадить афериста, а сам выйдет сухим из воды, и женится на мне, устроится на престижную должность в другую солидную юридическую компанию. Но я видела наше будущее другим». «Чёрт, Джонатан, то есть Мэтью, не отвечает». С досадой сообщил мне Марк то, что я и так уже поняла. «Ну ничего, время ещё есть. Нет никакого времени, Марк». Мне бы рассмеяться ему в лицо, поглумиться над его глупостью и наивностью, но теплые чувства, что ещё остались во мне где-то глубоко внутри, придали моему голосу лишь жалости и сочувствия. Отец и Мэтью были в банке сегодня утром. Лицо Марка скривилось в недоверчивом ужасе. «Твой подельник получил все деньги?» «Не может быть», — замотал головой Марк. «Он бы сказал мне, мы договорились сразу же встретиться и поделить деньги пополам». Он глянул на телефон в руке, который всё ещё возвещал, что абонент недоступен. «Похоже, Марк обманули не только меня. Нас всех обвели вокруг пальца. Мэтью Дэвин получил наследство Лодердейлов и исчез со всех радаров».